Суверенная территория Техас, город Аламо, 2 в т о р о й год, тридцать первое число шестого месяца, понедельник, десять А вот в понедельник мы лавку открыли уже вдвоем. К нам только с утра человек десять из чистого любопытства заглянуло. Даже сын с е м а заехал на своем грохучущем к р а с с о в и к е Мы его всячески расвалили и выплатили гонорар за проделанную работу. Сын Сэма остался доволен и вновь укатил, провоцируя треском двухтакника местных собак на истерический лай. По ходу дела я произвел обмен т о в а р в ы с т а в и л в продажу 4 т е АК-101х под натовский 556. п о р т а ф р а н к о их чуть хуже берут, там западные модели привычней. А вот в Техасе и Конфедерации их хватают по чем зря. Знают, что это за машинки. Ящерицы Саванны Джеймса Фредерика. Такими повально вооружены, поэтому пусть здесь и продаются за дорого, благоновенькие. А взамен прихватил три М4А1 последней модификации. То же самое, что и раньше, но цевье новое, красивое, цилиндрическое, с дополнительными креплениями по бокам. Так же как и вместо прицела ручки сверху стоит крепление от того же пикатини, как более универсальная для имеющейся на рынке оптики. Такие как раз в Порто-Франко пригодятся. Там народ все больше наивный из баз едет. Два АКСУ поменял на х е к л е р о в с к и й МП5 и банальный Узи. Тот самый, неизвестно чем легендарный. Тяжелый, тяжелее чем даже АКМ, не ухватистый, рычага нет между руками из-за того, что рукоятка посередине, с у д и в и т е л ь н о бестолковой конструкцией с складным прикладом, к тому же стреляющий с открытого затвора. Прикиньте. Вы целились, а на вас близким разрывом кучу песка и мелких камешков высыпало. А окошко экстрактора у него будь здоров, хоть двенадцатый калибр через него выбрасывай. Ладно, хоть запасных магазинов к нему целый десяток, и на двадцать, и двадцать пять, и тридцать, и сорок патронов. Пусть будет, купят наверняка, особенно свеже прибывшие. Этим рынок в Порто-Франко отличается. Приезжают люди, которые оружие до того в кино только видели. Где г е р о й в р а г о в косит как траву с двух рук и покупает как в кино, потом уже ума набираются, а потому такие модели здесь по двадцать раз при перепродаются. Еще фонарик к нему приложу тактические бокового крепления. Где в саване им пользоваться, не знаю, хоть у б е т но выглядит интригующе. Гибоните забежал а Джей Джей, договориться о новом портрете ящерицы на капоте и девушки заболтались. Вообще эта ящерица что-то размножаться стала. На одной машине есть, теперь и на другую переселяется. А я решил, что раз п о с е т и т е л е й сейчас нет, то можно заняться своим оружием к выходу в рейд. Я ведь стыдно сказать, его даже не почистил до сих пор. В первый раз такое. Пошел к машине, и з из л е к и станиковал. Этот чистить не надо. А вот ночник на него заранее можно поставить, заодно и проверить, как он в своем футляре все при приключения перенес. Батареек на пятьдесят часов непрерывной работы хватает, но проверять надо всегда. Заодно и магазины перенабить, чтобы пружина отпустилась, расслабилась. е р у н д а вроде, но правило есть правило. Повыщелкивал патроны из них, отложил все в сторону и занялся армалайтом пока. Такую механику чистить надо долго и тщательно, чем я и занялся. А почистив, полез на склад, нашел там пять коробок с .338-ми Лапуа. по 10 патронов в каждой, по 90 экью за коробочку и внес за них в кассу четыре с половиной сотни именным чеком. Это когда карта твоя идентификационная на бланке прокатывается, а потом расписываешься, как раньше кредитки катали в старом свете. Только действует здесь в пределах одного города, где тебя знают и где продавец согласен этот чек о тебя принять. Я от себя согласился. Пару раз отвлекался на покупателей. Но с оружием закончил. Арбалет а в чехол, на прицел отдельный чехол, в магазины в карманы чехла. Навали тоже прицел зачехлил, магазины снарядил, а в с т о е т е м наоборот разрядил, пусть отдыхает. И все это отнес наверх домой. Теперь готов выступать. А в общем день неплохо начался. К обеду у нас один с т о п е р ы забрали и патронов подкупили из нового завоза. С почином можно сказать. Потом за Джей Джей заехал Джо, собравшись на ланч и завез от шерифа бумажку на преми. И в кассе у меня мой жетек лежит. Тоже надо приходить и в банк ордена с м о т а т ь с я навести порядок в финансовых делах. Собрал все чеки, сказал б о н и т и что пойду их обналичить, и вышел из магазина на задний двор. Пешком было хотел сходить, но очень уж жарко. Завел б о н и т и н пикап, которому уже привык, выехал со двора. Двигатель тащил разгруженную машину весело. Хорошо, ускоряясь. За пять минут доехал до офиса банка Ордена, того самого, в котором мы с н е м ц о м разноцветные бумажки из двери в дверь носили. Здесь ничего не изменилось, разве что вместо всех дверей мне нужно было лишь к о п е р а ц и о н и с т к е Достал из конверта чеки и ордера шерифа, приложил к ним свою идентификационную карту, все протянул через стойку той самой очень вежливой Эль Ковальски. Поздоровавшись, она согнулась над клавиатурой. Долго щелкал клавишами, затем поинтересовался у меня, как бы я хотел получить премию. Мы уже посчитали на досуге, получалось, что если д ж е й д ж й получает треть от машины и три тысячи из премии, как раз одиннадцать тысяч. Я попросил всю премию отдать наличными, чтобы рассчитаться с девушкой и оставить какой-то запас наличной в кармане, а все, что получено по чеку Джо, внести на счет Бониты. И таким образом мы могли наполовину погасить суду, и еще у нее на счете осталось почти пять тысяч. Вот уж повезло, так повезло. Девушка за стойкой отсчитала мне наличные, сложила их в пачке, затем протянула мне расходный ордер для подписи. О, простите, здесь вам еще сообщение вместе с платежным распоряжением. Вдруг отвлеклась она. Минуточку. Зажужжал принтер, и оттуда выскочил еще лист бумаги. Чтобы это могло быть? Эль Кавальский протянул мне деньги, ордер и сообщение. Я спрятал деньги в сумку вместе с ордером, а сообщение... Сообщение такое было: "Ты перестал мне писать. Я посылаю телеграму м за телеграмой по последнему адресу. Я продолжаю ждать. Я продолжаю надеяться. А теперь я узнал, что ты оттуда уехал и не сказал ни слова. Скажи." Ждать ли мне тебя еще или я была приключением на три ночи и три телеграммы, Светлана? Вот как. Зря я избегал почтовых отделений. Значит, не спрятаться ни от нее, ни от себя, ни от того, что надо отвечать за то, что сказал, что сделал и что написал. Так или иначе, но нужно решать. Но потом, после рейда.